Фабеланова представляет. Байки. А, от бабайки. А! О, я вот себе сначала налью стапачку. Ага. Бля! Бля! Чего я вам желаю? Ай! По то, что, как я сейчас, ой, такую страшенную историю буду рассказывать, что прям никаких нет силов терпеть без энтой подмоги. О, хорошо пошла. Ой, вот как раз из-за энтой истории я чуть все ухи-то не отморозил в свое время-то. Ага. Историю эту, ишь ты. Мне э-э приятель рассказывал. Мы с рыбу удить на льду ездили. Ага. Сидим, значит. А он: "Давай мне, яньте байки-то травить". Так у меня волосато, сколько их есть. Так, дыбом ты стали. О, вместе с, с сушанкой. Вот. Э, это же мне тот приятель бутылку бальзамчика чёрного подарил. Ох. Ой, да чего же так рамешное питьё. А! Ой, а! Ой, краса. А, ещё выпишь до ещё. Ой. Ну, это так вот. Это 300 назад. И элископ. Ну, да. В Лейфлянской стороне в местечке Салиена. Это что неподалёку от города Айспути. Жил да был один барон. Мирбах была его э иней фамиликая. Ну, такая фамилия. О-о-о, отчество вот не знаю. Да, шутками. Ну, это то только я не знаю это. А барон-то был, ух, как раз уж сильный и именитый. Приятков Хох, ядрит, много имел, это даже сверхнужды Вот, ну, скажем, нам-то, простому-то человеку Хватает просто своих отца, матери да дедов с бабками А этим баронам-баронам-то больше ж положено И все это у них было, как это, на хвамильных портретах документировано-то И, -и, И по стенкам развешано, все лад-ладом Так, у Йентова оборона-то предков хашемног была. Да похоже, последних партий подпортилось чегось, а? Ах ты. Не-не-не хороший получился барон. Вот прямо наскреть нехороший. И снаружи, и, и в нутрях. Характер злющий. Рожь кривая. Да и шел нос на рожи такой, большуший и синий. Говорит, ух, вот как есть у барона, туй, ядрит, у барана. Рост-то был огромного, крупнохформатной печати, так сказать. Так что вся его противность, она хорошо просматривалась издалека. А, نيك, как бы собак пришёл. Послушай. Ну давай. Во, вот. Найдёй, ну, иди, иди сюда. Иди, иди по, по сюдай. Ага. Вот тут вот, вот, вот так ложисься. Ой, какая! Как птина, добрые, хорошие. Собаки они э, все такие. И, и глаза у них. Ой. Ну а ты давай, давай, плескай, плескай. Ага. Вот. Профессию он имел инквизитор. О. Ну, был он, значит, и этот следователь, судья и даже этот по палач заодно. Вот. Ну, это по вмешательству. А по то, что он был нехороший, так профессию свою как раз любил. О Ох, очень. Можно сказать, он трудоголик был. Вот, работу даже на дом брал. Ага, в своем этом замке в погребе-то слышали? Подземелье, значит, выстроил с устройствами для всякого разного человеческого истязания. И своих крестьянов мучил. И соседи ему работу-то подкидывали. Если кто где проштрахвился, так его прямо взорвали погрибата Енти и Вели. Чего он только со своими людишками-то не делал? Ай! Тфу, уродьше такое. И погнал. И на тебя хростягивал. И и на кольцах к потолку ты подвешивал. И даже она хвантацию свой погану проявлял. Печку дровяную в виде стулу смуровал. И сажал туда и изобретатель хренов. А кроме печки он, что и, и в сельское хозяйство полез. Олух. Ты тоже мне изобретатель, ага. Слышь, что? Не изобретал, что корове надо только одну ведёрку поенька-то давать, а? Ну, ну и дашь надо ж такой изобрести-то, а? Это значит, он думал, что в корову школк заправишь, столько и получишь на выходе. Эй! <соединяющий> Золухе. <За> <соединяющий> Ой, вот и велел таким этим манерам то оперировать скотником в Холливуд. А за неудой? Розьги. И что? И корову подохли, и и, и скотники заодно. Ху! Ох, распалился я. Э Это. Слушай, я тут рассказываю, а ты за полянку-то приглядывай. Что? Э -э, Хвожерт пусти. Вот. Надо ну, давай, давай. Ага. Вот. Э, ну -э, вот так. Пойм здравый, богари. О, хорошо. Так что, что, что, чё, о чём ты я? А. Эй-ка. А-а, бату монето речку копать велел. Ага, это, э, а вот и что вода. Это Кубань реки. Э, куда, велиант? А, большие реки. Эй, да тред-тред-датошки. Эй! Ой. ой! Ой, ой. Ой, да зачем там копать реку-то? Там речек этих столько, что впору наоборот закапывать. Сырость такая, ох, мать моя, э, как ее, мелиорация. И вот, значит, километр прокопали людишки, а в вечеру их на цепь и, и в барах. Это чтоб не избежали от жизни такой. И, и мельницу поставил на этом неприродном образовании. Во! Как раз об образовании. И туда он влез и с идеями своими, и, и с батагами. Что он, удумал ты, за детишек взялся? Школу, значит, поставил детишков учить. Да сам с розыгой стоял и смотрел, как они там урока отвечают. Кто не так скажет, так розыгами пфу, ядрит. Табака, как детишек. Ой. Влад, ой. Вот. В общем, широкая хват и мели его эти и изъятельные наклоности-то. Да такой широкий. Ни людям, ни зверям спасения не было. Народ ведь стонал и не мог дождаться, когда наконец этот тидей нехрен сдохнет в комплекте со своими идейками. Так да не подыхай никак ещё. Живучий, здоровый образ жизни у него, видите ли. Хвист культурник по тагами маршит каждый день. Опять что вот ты разошёлся, сим? Так это. Однажды пошёл как-то один местный мужичонка по дороге в сторону Салиеным. И это шёл он, он, он к доктору. Ну, потому что как жена у его приболела. Вот, мужичонка был, ох, сильно голодраный. Ложди свой не имел. Вот ты ж парил пещералом да порежь, мы да поспал. Ой. Идёт он, значит, вот как раз через Динёрский лес там. И слышит за спиною грохот. Мужичок, оказана в кусты впрыгнул. Ну, а то, как бы, не замял ни нароком. И вот мимо его карета бахатеюща несётся. Запряжённые четырьмя лошадьми, чёрными, большими, э, блестящими, как соплями на мартна. Фух! Пусть Фу, трайка. И сразу видно, большой буржуй едет. Ну, карета-то Не Баронская Значит, другой буржуй в ней сидит-то Ну, летит-то она в сторону Баронского замку Вот Ну, карета, э, значит, пронеслась Мужченка из куста-то вылез Ну и дальше с ней потопал Идет, никого не трогать, слышит Снова за ним кто-то едет Обернулся и Эй! А там струфлан к телеги тащится. А в телегу эта кобылка запряжна. Лядяши такая хромая, вой! Одним словом, дохлятина. Кобыл еле ползёт, телега вся клыхается, скрипит, шипки сыпятся. Ох, сейчас развалится вовти. Ой, старушка маленькая, сухенька такая, серая, как моль, скукуёжная. Но зато как весёлая такая едет. Подъезжает к мужичку на своей такая майбита подмигвает и шамкает: "Ты кто здесь кндабаишь-то?" Ах ты! Тут эти ей говорит: "Ну так, мол так, жонка заболела, за доктором иду". А бабка смеётся и ей говорит: Не таскай по столу взря. Ай! Это, э, это же обувка там такая была. Ну, как у нас лапти, да, так у них постолы. Эх, лапти, дава. Это уж. Ох, постол, да постол и постолы мои. Ай. Ибо мой постол ото из телячьей кожи сделанный. Хотя Постой-ка. Так я же ли тот мужичонка, ты -то бы, сильный, бедный-то. Да как раз в лаптях-то дошлёпал? Ну, кём не загонял-то? Лапти-то ж дешевле. Ох. Ну это ладно. Вот. Бабка, значит, ему и говорит: "Ты, гюджля, лаптей ты не дери. Не нужон тебе гокту. И жене твоей не нужон". Здорово! Она ужо Мужик, ну, само собой, удивился-то Спрашивает, это, откуда-то она знает-то А бабка машет лапкой, кричит Да уже знаю, я все эти дела знаю Не помрет твоя жена сегодня, выздоровеет Ну, мужик и спрашивает ей Так кто ж ты, ты, ты такая-то Ей, если так и бесше-то знаешь Старышонка я Хихикает, ну что, она веселая вся. Это и скрипит. А, -а, -а, а я, говорит, смеееерть! Мужик, конечно, тут затормозил. Ну, сами-то посудите. Че думать-то прикажете на такой, а? Ну, ясно делал, бабка, мозгами повредил все. От этого, от недоедания. Ну, а от недостатку хвосвора и всяких жиров в рационе, так сказать. А старушонка довольный, как рубей в кармане, и рассказывает: "Я, говорит, я к барону вашему подело". Мужик-то сразу встрепенулся. "А? А что?" спрашивает. "Не-не-не, собрался ли наш барон того?" Ну, в смысле, это Помирать, говорит, не собрался ли? А бабка на это головой кивает и говорит: "Он тут сам говорит. Лишь бы райд. Да только его спрашивать, ты не стану. Ну, <свилина> кто как? Просвелина помрёт. Чай никуда не денется. Для того и еду". Глаз свой серно мужичонку прищурила и скрипит: ты говорит, не хочешь съездить за компанию. Глянуть, а к януча? Ну, там уясный дел-то и боязно. Ну, однако её это любопытно сильно тоже. Он-то сам же тоже местный, кореной мужичок-то. В чужисть там прокорчился под этим у бароном извером. А тут такое счастье привалило. Своими глазами увидеть, как тот Тапочки откинет Думает, ну, эх, была не была Чем-то черта не шутит Ой, что-то холодно Что-то э, стало холодать, зябну я Ты, э, это, дружок-то за костришком-то поглядывай Ага Вот Ох, ох, ох, дым-то, ох Дим, Дим, ямас пьём. Ох, куди фига туда Дим, куди фига туда Дим. Ой, ты плиш, ты сколько? Ой, в глотке пересохло. А ну-ка, давай смочим. Ага. Вот так, ага, по одной. Вот, хорошо. Хорош, хватит, хватит. Вот, вот, вот, вот так, ага. А, и мы ну жон на два пальца плишни. Вот. Всё. Ну. Ну, давай. Чтобы было хорошо. Надо выпить, ты да что? А, давай. Х- Ух. Ух. Ух. Ух. Вах! Вах! Залай, сука, в хорошее сразу. О! Глянь, сколько, видишь, сколько? Ох, и не шесть, и три. Ты, глянь-ка, а у меня на голове в миллион раз меньше уже. Вах. О, ну, это. Так вот, сука. Ох! Да что ж ты, ты, ты на ночь глядь, так ухочет Вот, напужало Все, так, из головы все вылетело Так, о чем я говорю-то? А, а, вот, ага Сял он на телегу-то И поташились они на этой колымаге-то В сторону баронского замка И это едут, мужик поет. Ох, едем там, станет да беседалым. Ой, да ё-о-о. Эх, старушонка сидит, подпевает. Лошадь ползет, телег скрипится. И это, слушай, говорит, и блин человек, говорит э -э, старушка-то. Ты когда по дороге-то шел, мимо тебя и проезжал ли кто-то? Иногда ну агверт мужик прижал это карет прижала. Богатый я, четвёркой запряжённый я. Я аж это в куцы вскочил. Ну, чтоб мне все кости ты мне перемололи. Ага, говорит старушонка. Давай-и я. Значит, там уже и без меня начали. Я опять стал напевать тихонько. Кто не пельто? А, вот. Окей, едем. Да не дако. Ну ты давай, давай, пойд. А ты что, не знаешь, что ли её? Хох, э, старый наш, капец, ну та. А, про, по что? Наша-то. И он-то что, уехал там в Лифляндии был-то. Хох, сиди. Значит, что другой пели? Ну, солировал-то он ехал, а она ему по подпевала-то, ну, ну, вот. Доехали они до замку. Аузамка! Прямо орал какой. Прямо как этой. Ну, как учения по пожарной безопасности. Во! Дверю окны на распашку. Все бегут, крик, ка-рам, тр-ром! Служанки туда-сюда носятся. Коньки лошадей запрягивают. Куды ты побыстрему ехать? Сама оборонша на крыльце стоит. Руки всплёскивает, по немецки колотит. Ну что это, побыстрее. Ты давай, дерь быстрее, дервась изда. Давай скорее. О. Только это можно разобрать, что что доктора требует-то она. Она говорит: "Давай этого дашь-то до э, э, доктора сюда". О. Доктор мог, мол, давай, шнели, шнели бите арбайтен. Вот. С корушонк, значит, берёт. И выводит свой дрындулет прямо на чередину баронской лужайки стрижной. Прямо этот перед домом. Ужит аж шапки прикрылцы со страху-то. Вот что делать, старая клюшка? Сейчас тут сгребут, да наломают баказы такие, ни собардинации. О! Ну, хоть никто не трогает. Все мимо, чуть мечутся, мечутся. Мужик ты высунул глаз из шапки. А их как будто и, и не видеть никто. Вот. Значит, старушонка соскакивает с телеги. И деловито так скандабает в сторону главной двери. О! Тут кричит мужику: "Ну чего ты? Пойдёшь смотреть, али это?" Забоялся. Ха-ха! Ну, мужик, ты само собой как раз из забаялций. Да всё ж селект слез. Ага. Слез? И за старушонкой, за всеми ни, такой весь со страху в узю с кукуёшился. О. А, -а, -а, а почему, говорит, нас как будто бы не видят? Или слишком заняты? Осторожская отвечает. Так не видят, не видят. Дрежится. Вот стал, слушай сюдай. Дам говорю, я тебя инструктирую. Знаю, тут ну, значит так там. Ты иди за мной, стой рядушко. Тогда всё будет чин-чирём. Но рота не разебай, с людьми не балакай. Если ты кому славу ты скажешь, он тебе и увидит вот так. Потом говорит: "Тихо!" И, и, и, и вот ещё там Будет, говорит, сильно страшно Но ты, не боюсь, не ори там Ух, и в обмороке не падай Это не по твоему адресу, ужас-те Зашли в замок Прямо мимо баронши прошли Ух ты, та и не моргнула Пошли они, значит, по коридорам с коврами мимо стенок с минизелями всякими залочёнными довошли да в спальню к барону стоит там кровать э, с этим вот я э, э, как забыл-то да? ну наеду, на это она балдо похоже а, о с балтохильным о ну и эта занавеска такая на кровати э, затейливая та Ну, против клопов всяких, чтоб там сквозняк не дул Вот Слушай, это, я уже говорил там, вокруг ковры картины в золоченых рамках-то, ага Мужики в их разные классические И это, слушай, девки в неприличном виде-то, ага Ох, на вазах тоже там всякие, ох, непотребство В общем, красота, это, как в музее И вот заходят, глядит лежит барон на кровати. Похоже, что сильно больной. Ага, хрипит, булькает. Глаза этот по подло вот так закатывает. Ага. Кажи, сейчас кончится. А вокруг-то слуги мельтешат. Ой, кто с тачками? Кто с каплями? Кто, кто э, с этим, с уксусом? Ага, а в те времена, ты слышишь? Похучим-то уксусом всё же лечили Но какая с того пользительность, я не знаю А кроме как забаренуешься, как огурец ага. Скортишься весь, сморшинишься Ха. Ой, так барон-то уже не мариновать А бальзамировать, похоже, пора придётся О! Хорошо Молодец, вот тут ты правильно а, хе -хе, Опередил А я и так думаю, ну где, чё пустой стакан? Ну, ох, давай Чего и нам желаю Ха, хорошо Ох, мы сейчас употребим бальзамчику-то Для укрепления духа перед главными тушицами Это только сейчас начнётся, ага Ну, давай Ага, ты это Бэ-бэ Наливку-то с бальзамчиком разводяшь? Ох, крепше будет. Ха-ха. Ох, хорошо. Ну, крякнули. Ой. О! Ой. Ох, говорил же. Да чего ж микстур с верея пуя? Ой. Да что? Ой. А, слышь? Слышь, дружище? Что ж что в деревне-то творится? Ох, и, говорит, опять молодёжь разгулялась Ох, эта молодёжь Всё им не имётся Ох Ну да это, что я там тебе говорил-то? А, а вот, вот Вот тут-то самое главное начинаться Стоит этот мужичонка-то у двери На кровати барон хрипит Старушонка к кровати подошла Ручонки сложила, стоит довольная. А а мужику знаки делает. Ну, э, сигнализирует. Мол, ты стой мирно и не колыхайся. А главное, чтоб молчи. И как только просигнализировал ему, так по всему замку раздался ой, страшенный грохот. Прям кажись землетрясения или камни на крыше высыплются или прямо вот будто сотни пушек в ряд поставили и болят ядрами вот здесь дверь в спальне вдруг как расхлопнулась на всю катушку аж и звезд посыпалась и влетает в спальню как, господинчик весь в черном Там тоже наш кросс чёрной, как будто в чернильницу обмакнули та. На нём одежа шикарная. Ух, костюмчик с кружевчиком парчёвый. Блестит, как дохтим обмазанный. На голове цилиндр чёрный блестит, ага. Вот он вылетает, значит, и бросает на пол сумку ахромагную. Э, так, ваяж этот, да, кажись, на 20-й. Ну, размер-то у ентой сумки. Ух! Ё, ё, ё, вот прямо целая лошадиная кожа пошла на этот самый экипаж. А, -а, -а, а, господинчик такой деловой. Всё по-быстрому. Ни на кого не смотрит. Глаток вот в порона своими глазами черлющими впирился. Кажись, оценивает что-то. На этот, э, на глазомер свой О, снял он свою чилиндру Аккуратненько поставил на столик рядом с кроватью И давай у своего шикарного костюмчика О -о -о Рукав откатывать Ну, как доктора-то делают Вот Откатал рукав И вдруг Прых на божона, как врот на мышь. Одной рукой, как тишами в баронов чепился, так что тот в рот разинул и завопил на всю Ивановскую! А господинчик сразу другую та руку барону в рот и затолкал. До да самого локтя, прямо до самого его Ух, не лово нутра ты, блядь. Ой. Ой, у меня это. А-а, животный рефлекс сработал. Так вот я я я я говорю-то. О, руку-то по самой локоть в глотку затолкал. И давай там месить, перемешивать всю эту гниль, нут переную так. Оборон хрипит совсем, на смерть. Глаза выкати, ручонк миток вдрагивает. А ничего поделать-то уже не божи. Господичек-то бак нашёл. И, и так вот ты. Эй, резвый! Вот. И вытёркивый руку обратно. А в руке сердце баронская. И прямо всю стену и как и в ту стену кровище их листанул, как ты шлангу. Во! Вот тут сразу баронты и и и, и кончатся на месте. Ой. А! Эх, господинчик, ты соскочию хватил свой оскваяжишь. Разтопырил одной и смякнул Во, туды сердце твоеное. Ох, вхлоп бысть туды внутрь ута. И и захлопнул его. Закатал обратно рукав. Напялил обратно цилиндр танаков в свою. С хряп это скваяжишь. И вылетел вон. Эй. Так старш ветром дверью грохнуло. Ху-ху, ты мать моя, Богородица. Ой, сам свою сердцу чуть не надсадил, тебе рассказываю. Ой, дай-ка продышь, слушай. А ты, это, плескай, плескай. Ой, сейчас мы его обратно, моторчик-то мой заведём. Ху-ху. Ну, давай, давай. О, вот так. Ой, хорошо. Хорошо. Ой, вот. Трава тиха стала. Вот как сейчас. Ой. Хорошо тут на природе-то. Ой. А мужик костянке чуть же вось стоит. Ноги как макаронных гнутся. Весь холодный потой своей дошёл, рукав изывал, чтоб не зареветь-то со страху. Ох, я бы заревел. Так его ещё и дверь-то чуть не прибил-то, ну. А тут комто слуги. Госпожа Боронская вбегает. А тут госпожа-то заголосила, рятвеньки. А как хлянула на стенку в кровищи. Так сразу на пол и сползла. В обморок-то свой. Слогицы с поху все синь зелёный стоят, вообще залис. Ох. А, старушонка ты головой покивала. Напрочь да пошла. И говорит, ага. Дело-то сделано И вот вышли они из, из замку-то Старушонка на своей колымаге отчалила А мужик обратно к дому пошел Ну, дошел мужик до дому-то Жена и впрямь О, здоровая сидит Шерсть на ее... Про... А, нет, шерсть придет Вот был бы ему втык-то, если бы она досесть больной была бы-то. Сказала бы, то да чё ж ты хрен-то горчишной? Тебя за доктором посылали, а ты, похоже, в корчму пошёл. Теперь вот мне бряшешь, дурень старый. Ох, да, попал бы ему. Да нет, пронесло. Как говорится, тебе б так пронесло. Ха-ха-ха! Ой! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Другие истории в звуке Слушайте только на